Глава 89 девятая. Высший. Какой нежной, трогательной, красивой она шла по проходу в круг признания. Райл не помнил, в какой раз пересматривал церемонию инициации землянки, но глаз отвести от этой голографии не мог. Он сожалел, что вовремя не успел на церемонию. Капсула оздоровления почему-то дала сбой и разбудила его позже, чем было рассчитано, а появляться после начала мероприятия было дурным тоном. Ему хотелось быть там, видеть, слышать и ощущать Киру живой. Он разглядывал ее губы, линию подбородка, шею, высокую грудь, тонкую талию, округлые бедра. Губы ломило от желания вновь поцеловать землянку. Какой сладкой она была, какой мягкой и податливой, какой хрупкой и безоружной в тот момент, когда он сломил ее сопротивление безумным поцелуем. Райл сам не понимал, как допустил это без ее согласия, но когда девушка ответила, потерял всякий контроль. Кира была сердита, поражена и растеряна одновременно. Он и сам не смог объяснить ей в тот момент, что значил его поступок. Два дня ушло на борьбу с мыслями о Кире. От замешательства Райл улетел жилище семьи в горах Эйрука и отключился в капсуле обздоровления. Он давно не выполнял эту процедуру, а слабость периодически давала о себе знать. Программа сообщила, что на полное восстановление уйдет не более 23 часов но активировала процесс пробуждения лишь после начала церемонии инициации, спустя 57. Но и тогда Кира снилась ему. А после пробуждения Райл был озадачен своей глубокой задумчивостью об этой странной Тессе и не отходил от мультипанели, раз за разом повторяя голографическую запись церемонии инициации. Он слышал, что она выбрала Мувейн и, с сожалением вспомнил ее угрозы исчезнуть на другом конце материка, лишь бы подальше от него. Что не давало ему покоя? Почему он не мог быть с ней более дружелюбным, хотя никогда не желал ей зла? Почему она задевала его всякий раз, когда нарушала элементарные правила этики, в то время как другие, найденные в период адаптации и обучения, вели себя и того хуже? Чего стоило унимать кровожадность Мусси? И почему он не мог быть к ней ближе, чем Гия, Нея, Велн, даже строго и закрытая Бекена Раи? и как нарушала его внутреннее равновесие дружба землянки с Сиером Грейном. Он и Майерту запретил приближаться к ней. С какой стати все это? Кира взяла имя его рода. Теперь она была не только в его мыслях, но и принадлежала к его роду. Сознательно ли она это сделала? И зачем? Неужели тоже испытывала к нему влечение? Влечение. Это вызвало горячую пульсацию в животе и Райл замер взглядом на моменте, когда Кира потеряла сознание. На этой секунде картинка сменилась, и трансляция церемонии продолжилась еще несколько минут, но признанную Тессу больше не показали. Райл уронил голову на спинку кресла, в котором сидел уже несколько часов после выхода из капсулы, и набрал коммуникатор Неи. «Райл, жаль, что ты отсутствовал», – сразу начала Нея. «Инициация прошла почти великолепно». «Что с Кирой?» – прервал он ее без лишних церемоний. «Ты не смотрел мой отчет?» – удивилась коллега. «Я указала, что Кира немного ослабла из-за адаптации без нанорегуляторов. Сегодня в ее биохимии присутствовали еще и показатели эмоционально-психической перегрузки». «Я спросил, что с ней?» – напрягая голос, повторил Райл. Ней слегка растерялась от такого тона, но спокойно ответила – «Сейчас все в порядке. Симптомов больше не наблюдается. Она готовится к приему. А ты как? Куда ты пропал?» «Благодарю, Нея. Я прибуду на прием». Райл оборвал связь и закрыл глаза. Кажется, силы в теле после долгого сна в капсуле восстанавливались, но все еще не хватало собранности и внутреннего равновесия. Что-то царапало его изнутри. Он поднялся, остановил картинку голографии на той секунде, где Кира была заснята крупным планом и несколько минут рассматривал каждую черточку на ее красивом лице, представляя, как проводит пальцем по нежной коже, щеки, губ. Мягкий сигнал оповещения о приходе гостя отвлек Райла не сразу, лишь когда дверь самостоятельно открыли и легкие шаги послышались в холле жилища. Райл хмуро отключил мультипанель и широкими шагами вышел навстречу непрошенным гостям. «Ниесса, что ты здесь делаешь?» — удивленно спросил Райл, приветствуя сестру жестом и поправляя на себе сорочку, сбившуюся от долгого сидения полулежа. «Райл!» — ахнула Ниесса, не завершив приветственный жест, и попятилась назад к двери, а там замерла с восторженным изумлением в глазах. «Что случилось, Ниесса?» Недоуменно сдвинул брови Райл и взглянул за спину сестры. Сестра была не одна. Позади нее показалась Майрия. Ниеса смотрела на брата с таким обожанием и счастьем, что, казалось, от радостного возбуждения она вспыхнет, как фейерверк. Райл сделал несколько шагов навстречу родным, намереваясь предложить им пройти в жилище, но в недоумении от их странной реакции замер. — Райл, какое чудесное событие! — также загадочно произнесла мать умиленно разглядывая сына и улыбаясь дочери. «Теперь мне все ясно!» Райл исполнил жест приветственной яд для матери. Не отводя взгляда от брата, Неса вошла в жилище под руку с Майрия и снова замерла, не переставая счастливо улыбаться. Райл почувствовал себя в центре какой-то интриги. «Какое еще чудесное событие случилось за время моего отсутствия!» Иронично осведомился он, жестом приглашая семью расположиться в креслах в центре гостиной. «Какое?» – изумленно засмеялась Ниесса, присаживаясь в кресло и продолжая разглядывать брата. «Твоя инфосистема сообщила, что ты провел процедуру оздоровления», – прокомментировала мать, оставшись стоять у дивана. «Значит, ты недавно проснулся?» «Так и есть», – ответил Райл, до сих пор не понимая загадочного поведения обеих. «Значит, ты в зеркало на себя не смотрел?» – догадалась Ниесса. Вопросы сестры, ее излишняя эмоциональность вызвали у Райла легкое раздражение. Майрия подошла к сыну и легко положила ладонь на его грудь. «Дорогой сын, поздравляю тебя с обретением нового статуса», мягко сказала она и с благоговением коснулась кончиками пальцев своего лба и в поклоне протянула открытую ладонь навстречу сыну. Значение этого жеста подействовало на Райла как удар волной биоэнергии. За матерью тот же жест почтения исправно повторила Ниэса и снова счастливо заулыбалась. Райл некоторое время молча стоял перед семьей, пытаясь осознать то, что не поддавалось логике. Но что-то внутри него сопротивлялось этому, а затем быстро повернулся в сторону гигиенической комнаты и широкими нетерпеливыми шагами скрылся за дверью. Ниэса переглянулась с матерью и недоуменно пожала плечами. — Он не рад? Это как-то странно. Майрия ласково улыбнулась дочери и заметила. Он еще не осмыслил свой новый статус. Жду не дождусь, когда увижу его на яду. Она опустила ладонь на свою грудь и умиротворенно вздохнула. Теперь многое изменится в его жизни. Новый статус, новый уровень доступа. Теперь он высший. Лучшего нельзя и желать для своих детей. Я тоже очень хочу посмотреть, как навсегда изменится его бесстрастное выражение лица при виде своей наяды предвкушение усмехнулась Ниэса. — Уверена, он не сможет быть таким невозмутимым, как обычно. Майрия с легкой укоризной посмотрела на дочь, улыбнулась и присела в кресло у открытого окна. Райл смотрел на себя в зеркало и не мог поверить. Глаза. Они были насыщенно голубого цвета с прожилками синего. Яркий ореол радужки переливался всеми оттенками голубого. В груди заныло от тянущей боли. Вот что не давало покоя его мыслям. Теперь он на яд. Но как он не смог распознать этого раньше? Да, он не смотрел в зеркало два дня, погруженный в сон, и в мысли о женщине, которая не давала покоя с того самого дня, как появилась на Тесане. Он боролся с памятью о ней, с желанием обладать ею, с чувством, которое доселе было ему незнакомо и вызывало неодобрение и сопротивление внутреннего цензора. И все же его манило к ней. Одно только воспоминание о ее существовании наполняло его Тессу чем-то неизмеримо большим, пленяло мысли, разрушало границы возможного. Но сейчас придется забыть о землянке, удалить из памяти все, что доставляло удовольствие, когда он думал о ней, видел ее, касался, ведь у него появилась сная яда. Сердце пропустило удар от такой мысли и легкие будто скрутило, выдавливая весь воздух. Райл чуть не задохнулся от протестующей боли в теле. Это согнуло его пополам. Но, взяв себя в руки, он выпрямился и с недовольством посмотрел на коммуникатор. Непросмотренных сообщений не было. Он был в доме свиданий накануне отъезда в горы, хотел избавиться от навязчивых мыслей о землянке. После его посещения он почувствовал что-то странное, но не придал этому значения. Система уже должна была сообщить ему эту новость. Но, видимо, женщина, с которой он был накануне, еще не подала заявку о своем статусе, а он проснулся всего лишь пару часов назад. Возможно, связь на яд еще не проявилась у той женщины, или она тоже долго не смотрелась в зеркало, что было полным абсурдом. Ее бы заметили другие. Но, с другой стороны, Райл не смотрел новостей, откуда ему было знать, что происходит в мире. А значит, теперь следовало подать сведения о себе в инфобазу «Дома свиданий». Но все его существо сопротивлялось этому. Он был ошеломлен тем, что испытывал сейчас. Его должен радовать и вдохновлять обретенный статус, но чем больше он погружался в мысли о будущем с наядой, с которой, по сути, не был знаком, тем больше охватывало сожаление и безумное чувство пустоты. Лучше бы он никогда не находил свою наяду, и все оставалось привычным и неизменным. Возможно, он никогда бы не связал себя и той, что так поразил его разум. Но осознание, что теперь не было выбора, и он уже никогда не сможет коснуться её, острой болью прошило внутренности. Вскоре даже мысли о ней будут невозможны. Их сотрет связь на яд. Райл зажмурился, выдохнул и припал лбом к прохладному зеркалу. Чувствования яд еще не обострились, обряд единения станет началом этого. Но связь вот-вот сформируется, и вскоре, помимо воли, ему придется окунуться в новые ощущения и испытать всю силу зависимости от наяды. Райлу впервые в жизни захотелось покинуть Тессанью и раствориться в космосе, только бы еще хоть на какое-то время сохранить ту тонкую, едва ощутимую связь с землянкой, пожить памятью о ней, представлять, что он мог бы себе позволить то, что никогда не собирался, предложить заключить союз теперь уже гражданке Тессаней. И пусть у него никогда бы не было возможности продолжить свой род, обрести высший уровень, но еще 200 лет, а то и больше, он смог бы купаться в том безумном коктейле чувств, что вызывало в нем Кира. Кира, почему я сбежал тогда после поцелуя и не признался ей в своих чувствах? Какое безумие толкнуло меня посетить дом свиданий и забыться в объятиях неизвестной женщины? Райл открыл глаза и отстранился от зеркала. Лоб слегка покраснел от давления. Собственные глаза непривычного цвета вызвали приступ раздражения. Но еще немного посмотрев на себя, Райл высоко поднял голову, и выражение лица вновь стало непроницаемым. Это была минута слабости, чего он, как достойный гражданин Тессани и занимающий ответственный пост руководителя жизненно важного проекта «Поиска ТеС не имел права допускать. «Все уже случилось. Назад пути нет». Теперь следовало принять реальность таковой, какая она есть, и выполнить свои обязательства. Запретив себе всяческие сомнения и протестующие мысли, Райл решительно отправил сообщение о своем статусе в инфобазу «Дома свиданий». Он знал, что, когда увидит свою Наяду, все то, о чем он только что сожалел и о ком тосковал, безвозвратно уйдет в небытие. «И отчаяние уйдет. Так было у всех Наяд. Значит, будет и у него». Но острой болью отдалось в груди бесконечное сожаление о потерянном времени с Кирой. Он сам отказался от нее, однако не собирался бросать теперь. Он исправит ситуацию, предложит девушке дружественное обращение и всегда будет поддержкой и опорой, ведь ей еще не раз будет тяжело. Теперь Кира еще и принадлежит к его роду, и это связывает их. Ответственность за Киру теперь была его священным долгом и долгом совести». Майк прибыл раньше подруг. Он сделал мне простую завивку крупными волнами и убрал пряди от лица невидимками, закрепив их выше висков. Я переоделась в платье для приема, которое мастер сделал по настоянию Киэры. Прямое в пол, белое с рисунком от груди до самого колена. Ярко-синее птичье крыло с переливами голубого и серебряного. И стал ожидать Бекену Рая и Киэру. Голова уже неплохо соображала, спать больше не хотелось, ничего не беспокоило. Нэй отметила высокую сопротивляемость иммунитета и, видимо, организм окончательно пришел в себя, а небольшая слабость была остаточным явлением. Увидев довольные улыбки подруг, я широко улыбнулась и подумала. «Все лишние мысли прочь. Больше ничего не отвлечет меня от новой жизни». Прием в честь Дня инициации Тессы проходил в роскошном ресторане на открытом воздухе. Он находился на крыше одного из деловых корпусов возле пирамидальных садов. Вид открывался потрясающий. Я даже ощутила прилив вдохновения. Вся моя группа и Боун присутствовали на нем. Сюда пришло много неизвестных мне мужчин из департамента биоэнергетики. Были не Эсс и Кэм, который, как я заметила, слишком часто поглядывал на бике Раи. Старейшина Дэйна вместе с Наядом Клоя почтили своим присутствием. Внимание было очень много. Со мной знакомились и меня знакомили. Желали всего, что могли пожелать тассаницы. Интересовались моими планами на будущее. А мужчины стремились как можно чаще оказаться в поле зрения. Это не было навязчивым, но, вспоминая слова Бекены Раи об интересе к новой тесси, внутренний дискомфорт возникал сам по себе». Сама же я чувствовала какую-то неопределенность. С одной стороны, я уже не гостья и обладала всеми правами гражданки Тессани. С другой, все еще чужая, пока у меня не было ничего общего с этим народом, кроме очевидной любви к их потрясающему миру. Возможно, этого должно было хватить, чтобы наладить дальнейшую жизнь. На прием пришел и Грейн. Я сама пригласила его и была рада видеть, но почему-то все время избегала оставаться без компании и прятал от него глаза. А когда он все же улучил момент и подошел, отметила странное ощущение. Я больше не чувствовала его эмоций. Я могла видеть интерес и слышать обожание в голосе, но больше не испытывала на себе влияние его внутренней энергетики. На протяжении всего общения с Грейном меня терзали угрызение совести. Я вела себя сдержанно, прохладно, даже неестественно потому что слишком старалась не выдать смятения от внутренних противоречий. Но актриса из меня никакая. Однако, когда подошел Гия и Велм, я с удивлением отметила, что не чувствую и их энергетики тоже. Я все видела, но не чувствовала их, как раньше. Я догадалась, что после того, как меня признали Тессой, не было возможности обстоятельно оценить внутренние ощущения, находясь рядом с такими привычными тессаницами. Сейчас я могла больше наблюдать и оценивать. Может, это последствия адаптации организма? Видимо, в болезненной чувствительности до полной перестройки иммунитета и крылся секрет столь тонкого восприятия тессанийцев. Или мой статус гражданки Тессани, зафиксированный нано-датчиком в запястье, изменил восприятие местных жителей? Что-то точно изменилось. Задумчивое настроение поглотило полностью. Я не могла думать о чем-то конкретном. В голове царил хаос, да еще и активное внимание со стороны мужчин сбивало с толку. Поэтому предпочла держаться рядом с Киэрой и Боуном, чтобы избежать раздражения и начинающего действовать на нервы внимания остальных. Набрав полное блюдо сладостей, я забилась в самый уголок ресторана крыши, там, где сидели Боуна и Киэра. А позже подошла и Бекена Раи, когда, наконец, отвлеклась от общения с Кэмом. На мой взгляд, у них зарождалось что-то серьезное. «Говорят, у нас новая пара на яд», — откусывая сочный фрукт, сообщила Шекторе. «Еще одна? Удивительно!» — округлила глаза Киера. «Кто же это?» — поинтересовалась я больше из вежливости, чем из любопытства. Вряд ли я могла их знать. Имен пока не оглашали. Через пару дней точно станет ясно. Но в любом случае это так воодушевляет. Мечтательно улыбнулась Бекена Раи. «Да», — с иронией подумала я. Сейчас воркует с одним, любит другого, а мечтает о третьем, который даже неизвестно, существует или нет. А когда твоя церемония инициации? Повернулась я к Керри, закидывая в рот несколько воздушных конфет-бусин в цветочной пыльце. Через два дня. Но как таковой церемонии инициации не будет. Она условна, потому что после обряда единения мы автоматически приобретаем новые статусы. Об этом дополнительно объявят после обряда единения. Умиленно разглядывая своего на яда, ответила Киэра. «Неужели так она действует?» В который раз поразилась я сказочной связи на яд. «Уже много времени прошло. Мою назначили через два дня, как объявили о результатах. А вы уже больше четырех дней на яды?» – поинтересовалась я. «Все по регламенту. А вот твою инициацию ускорил Райл», – сообщил Боун. «Райл? Зачем ему это было нужно?» – удивилась я. – Чтобы ты быстрее почувствовала себя уверенной и не шлепалась в обморок все пять дней до церемонии. – пошутила Бекена Райя, и все дружно засмеялись. Я шутливо дернула ее за волосы, вновь заплетенной в тугую косу, и показала кончик языка. А та лишь беззвучно скорчила забавную рожицу. – Я слышала, что ирайл должен был прийти на прием, но не видела его еще, – заметила Киера. – И не нужен он тут вовсе. – — возмутилось самолюбие. И я слышала от кого-то в толпе приглашенных, что он должен был присутствовать, но его лица среди гостей не наблюдала, сколько бы не искала. Я хотела бы его попросить включать меня в программы по обучению Тесс. Мне так понравилось с Кирой. — Хочешь, мы тебя подключим? — предложила мне Киера. — Думаю, все будут согласны. — О, нет, я же буду очень занята обучением с Мейком, а потом уеду в Мувейн. Отказалась я, не допуская мысли, что окажусь с Райлом в одной команде. Лицо Киэры посерьезнело. Бикена Райи тоже перестал улыбаться и отвела глаза в сторону гостей. — Зачем ты выбрала этот город? — спросила Киэра, стараясь скрыть огорчение в голосе. — Чем тебе не нравится Эйрук? — Ну, это же не навсегда, — смущенно проговорила я, потому что не знала, как оправдать свой выбор. А потом, придав голосу веселость, продолжила. — Поживу здесь. После обучения в Мувейне. А затем еще куда-нибудь перееду. По-моему, это не запрещено. Я люблю путешествовать. На Земле это была единственная радость. И здесь мне тоже хочется многое узнать о планете, откуда моя душа, то есть Тесса. Кера перевела грустный взгляд на Боуна, но тот просто спокойно слушал. — Эй, ну вы чего? — легонько толкнула я плечом одну подругу, затем вторую, которая даже не хотела смотреть в мою сторону, скрывая уныние в конце концов, что мне еще делать триста лет? И мы будем видеться регулярно. Это же не каменный век. — Что значит каменный век? — полюбопытствовала Киера. — Период на земле, когда не было никаких технологий связи и вообще никаких технологий, — мрачно пояснила бикена Рай быстрее меня и оглянулась. — Мне тоже здесь нечего делать. Я могла бы поехать с тобой. — О, отличное предложение! — хлопнула в ладоши я. Мы обязательно об этом подумаем, как только ты завершишь программу адаптации Шиторун. Вот видишь, нет ничего невозможного. Тепло улыбнулся Боун и продолжил уже для Киеры. В Мувейне тоже интересная жизнь, его не стоит бояться. А когда мы поедем в путешествие по городам, тебе тоже может приглянуться какой-то из них. Киера неопределенно пожала плечами, но посветлела и тоже улыбнулась. Может быть, мир полон чудес.